2. Они какие-то мгновения посидели, вслушиваясь в гудение луча, в котором иногда проскальзывали чьи-то весёлые голоса. Смотрели на сгущающиеся тени деревьев, в которых мелькали миллионы лиц и историй. О, ты можешь сказать мне найденная дверь. Ты можешь сказать потерянная. Эдди где-то даже ожидал, что Роланд сейчас закричит на него. Может, и ударит, как поступал старый учитель стрелка, Корт, когда его ученики что-то делали медленно или неправильно. Эдди даже этого хотел. Хороший удар в челюсть, клянусь Шардиком, мог прочистить ему мозги. «Да только путаница в голове не беда, и ты это знаешь», – подумал он. «У тебя в голове больше порядка, чем у него». В противном случае ты бы давно покинул этот мир и отправился на поиски жены. Наконец Роланд заговорил. Что теперь это? Он наклонился и поднял сложенный лист бумаги, исписанный убористым почерком Эрана Дипна. Роланд посмотрел на листок, потом бросил на колени Эдди, недовольно поморщившись. Ты знаешь, как сильно я её люблю, устало прошептал Эдди. Ты знаешь. Роланд кивнул, но не повернулся к нему, продолжал смотреть на свои разбитые, пыльные сапоги и грязный пол у переднего пассажирского сиденья. Эти опущенные глаза, этот взгляд, который не поворачивался к нему, а ведь для него Роланд из Гилиада практически превратился в живого бога. Чуть не разбили Эдди Дину сердце. Тем не менее, он не отступился. Если раньше они могли допускать ошибки, то теперь лишились такой возможности, потому что игра подходила к концу. Я бы поспешил к ней прямо сейчас, если бы думал, что это правильный шаг. В эту самую секунду, Роланд, но мы должны закончить наши дела в этом мире, потому что этот мир однонаправленный. Покинув сегодня 9 июля 1977 года, мы уже никогда не сможем вернуться сюда, мы... Эдди, об этом уже был разговор. Стрелок по-прежнему не смотрел на него. Да, но ты это понимаешь? Можно выстрелить столько раз, бросить столько одну рису. Вот почему мы и приехали в Бриджтон. «Видит Бог, мне захотелось поехать на Теттелбек-Лейн, как только Джон Калэм рассказал нам об этом уникальном месте, но я подумал, что нам нужно повидаться с писателем и поговорить с ним. И я оказался прав, не так ли?» В голосе слышалась мольба. «Ты с этим согласен?» Роланд наконец-то посмотрел на Эдди, чем безмерно его обрадовал. «Ему и так тяжело, очень тяжело». А тут ещё упёршись в пол взгляд его старшего. И, возможно, наша задержка не будет иметь особого значения, если мы сконцентрируемся на этих двух женщинах, лежащих на соседних кроватях, Роланд. Если мы сконцентрируемся на Сюзи и Мие, какими видели их в последний раз, тогда, возможно, мы попадём в их мир аккурат в тот самый момент. Не так ли? После долгой-долгой паузы в течение которой Эдди боялся даже дышать, стрелок кивнул. Такого могло и не случиться, если бы на Теттлбэк-лейн они нашли, как говорил Роланд, дверь древних. Потому что такие двери были привязанными, то есть всегда открывались в одно и то же место. Но если бы где-то на Теттлбэк-лейн в Лоувилле стояла магическая дверь, оставшаяся после отхода прима, тогда да, они могли бы попасть, куда пожелали. Но с такими дверями тоже всё ой как непросто. Они убедились в этом в пещере голосов, когда в Нью-Йорк дверь вместо Роланда и Эдди отправила Джейка и Келлогана, тем самым нарушив все их планы в 19 Иландии. Что ещё мы должны сделать? Злости в голосе Роланда и Эдди не услышал, только усталость и неуверенность. Точно не скажу, но могу гарантировать, что придётся попотеть. Эдди взял акт купли-продажи и посмотрел на него так же мрачно, как Гамлет взирал на череп бедного Юрика. Потом повернулся к Ронду. Благодаря этой бумажке мы стали владельцами пустыря, на котором растёт роза. Теперь нам нужно передать этот листок Мозесу Карвору из Holmes Dental Industries. А где нам его найти? Мы не знаем. «Если уж на то пошло, Эдди, мы даже не знаем, жив ли он!» Эдди расхохотался. «Ты говоришь правильно! Я говорю спасибо тебе! Почему бы мне не развернуть автомобиль, Руланд? Вернемся в дом Стивена Кинга, мы сможем занять у него 20 или 30 баксов, потому что, братец, не знаю, заметил ты это или нет, но на двоих у нас нет ни цента. А что более важно... Мы можем попросить его специально для нас ввести в историю крутого частного детектива, который будет выглядеть как Богарц и крушить челюсти, как ленты истнут. Пусть он и найдёт нам этого Карвера. Он покачал головой, словно пытался прочистить её. В ушах звучало мягкое гудение голосов, прекрасный антидот от отвратительно музвяка нюколоколцов. Я хочу сказать, Моя жена в другом мире, на волосок от смерти. Может, её уже жрут заживо вампиры или вампировы жуки. А я вот сижу на деревенской дороге рядом с парнем, основное занятие которого убивать людей, и пытаюсь понять, что же нужно сделать, чтобы основать эту грёбаную корпорацию. Астын, смирившись с тем, что им придётся немного задержаться в этом мире, Роланд заметно успокоился. скажи мне, что по-твоему нам необходимо предпринять, прежде чем мы сможем навсегда стряхнуть с наших каблуков пыль этого где и когда. Вот Эдди и сказал.